Глава семнадцатая. Бой на пределе. «Поговорим о пяти искусствах Кодо». Сильвер хлопнула в ладоши и ткнула в мою грудь указательным пальцем. «Перечисли мне их». Я пожал плечами, тут же вспоминая ничто иное, как выступление полуголых девушек из красного капкана. Там все искусства Кодо были продемонстрированы во всей красе и с такими жаркими ассоциациями, что они намертво врезались в память. «Ментальное чтение, искусство элементалей, искусство призыва, искусство мутаций, искусство рун», — быстро перечислил я. «Верно», — кивнула Сильвер. «Ты должен понимать возможности и уязвимости этих искусств. Ментальное чтение считается редким и самым опасным из всех. Однако особых боевых навыков адепту не дает. Зато ментальный чтец высокого уровня способен пропустить через противника свое кодо и подавить его волю, прочитать мысли, узнать намерения, слабости и секреты. Этот прием называется фильтрация. Хотя приемов у ментальных чтецов несколько – деформация, чистка, туман. Но у ментального чтеца есть слабое место. Используя кодо, он переносит практически всю свою энергию на противника. Сам же слабеет физически и морально. В этот момент он становится легкой добычей. Я слушал Сильвера, а сам вспоминал, как дрался с Феликсом, ментальным чтецом клана Сола, на пустыре у Гвардейской площади. Сильный был парень этот Феликс и физически подготовленный, но ведь в какой-то момент он и правда дал слабину. «А насколько это редкое искусство?» «Самое редкое», — веско ответила Сильвер. «В моей школе присутствует только один ментальный чтец, точнее, чтица, и сейчас она обучается в Восточном крыле», Довольно сильная девушка, кстати, и как от таких защититься? Женщина опять ткнула в меня пальцем. Есть основное правило, Рей, и заруби его себе на носу: не позволяй ментальному чтецу прикасаться к тебе. Если ты физически с ним контактируешь, он продолжает тебя читать, даже если ослаблен. А на расстоянии можно использовать щитовой эрк. Как только чтец нападет, смело применяй ключ асураваю. Я кивнул, и Сильвер продолжила. «Теперь поговорим об искусстве элементалей. Что ты о нем знаешь?» На ум сразу пришли Генри Ордо и Дарт Ориван. «Они стихиями управляют», — ответил я. «А что тут еще сказать? Больше о них я ничего не знал». «Не просто управляют стихиями», — дополнила Сильвер. «Они же им и подчиняются. Чаще всего мастер элементалей выбирает одну любимую стихию — И это его уязвимость, потому что у каждого из четырех стихий есть дух. И чем чаще адепт его использует, тем глубже дух проникает в сознание хозяина и порой доходит до того, что адепт не может с ним справиться, впадая в забвение. Когда сражаешься с мастером элементалей, делай так, чтобы он терял контроль над своим духом. Я перечислю их. Дух огня — горящий ягуар, дух воды — белая акула, дух воздуха — парящий беркут, Дух земли — древесный удав. И чем выше уровень адепта, тем мощнее удар его стихии. К слову, мастера-элементали встречаются чаще всего. Это самое распространенное искусство и самое разнообразное по техникам боя. Мы еще к ним вернемся. А теперь я расскажу немного об искусстве рун. Если честно, руны меня мало интересовали. «А как же призыв и мутации?» — с напором уточнил я. «Призыв и мутации оставим на десерт» улыбнулась Сильвер. Итак, руны. Очень хитрое искусство. Все думают, что оно самое слабое из пяти, но это лишь на первый взгляд. Что могут рунные ведьмы и ведьмаки? Ну, конечно, все первым делом вспоминают об их рунах фантомного удовольствия, снятия усталости, рунах обезболивания и заживления ран. Только многие почему-то забывают, что рунные адепты способны создавать руны мгновенной смерти. А еще они имеют одну особенность — очаровывать. И чем выше уровень, тем сильнее влияние. Если ты когда-нибудь увидишь рунного Фортиса, то поймешь, о чем я говорю. Фортис может превратить любого человека во влюбленного идиота за минуту, и легко, поверь мне, очень легко подчинить его себе, если ему это позволить. Пришлось коротким кивком согласиться. Тут не поспоришь. Особенно если вспомнить, как лихо меня обворожили в медблоке. Еще б чуть-чуть и кинулся бы в объятия рунной ведьмы Габриэль. Сопротивляться желанию в тот момент было все сложнее. Даже при одной мысли о соблазнительной бригаде ведьм меня и сейчас охватывало нетерпение. Сильвер, понимающий, на меня посмотрела. Подумала медблоке? Согласна, опасное влияние. Поэтому в Ронстаде взяли рунных адептов под контроль уже на стадии инфиров — Понимаешь, о чем я? Рунные адепты не имеют права жить в Ронстаде без хозяина, который позволяет или не позволяет адепту стать хотя бы медионом. Чаще всего не позволяет, конечно. Но у вас в медблоке сплошные медионы, — усмехнулся я. На лице Сильвер появилась озабоченность. Видимо, ожидаемая проблема с медблоком все-таки существовала. «Эти рунные ведьмы принадлежат мне», — нехотя ответила Сильвер. Я лично позволила им повысить уровень, чтобы они лучше справлялись со своими задачами. Но все же стараюсь этим не злоупотреблять. Только одной единственной ведьме в медблоке я разрешила стать рунным фортисом, старшей медсестре. И то ради того, чтобы она работала по самым тяжелым травмам. Я не допускаю к ней пациентов без крайней необходимости. Был у нас случай, когда один молодой человек получил сердечный приступ при виде старшей медсестры. Уж слишком впечатлительным оказался парень. Так сильно влюбился, что сердце не выдержало. Не сдержал я ехидного смешка. Сильвер поморщилась и снова ткнула меня в грудь пальцем. Похоже, решила проковырять во мне дыру. «Вот я бы на тебя посмотрела, если бы ты оказался на его месте!» «Да ну! Самонадеянный глупец!» — покачала Сильвер головой. «Я бы, кстати, назвала такое помутнение рассудка даже не влюбленностью, а безудержной страстью, влечением, желанием тотчас же отдаться порыву, без промедления». Она сложила руки на груди и с хитрецой мне подмигнула. «Поэтому, Рей лучше не связываться с сильными рунными ведьмами, держись от них на расстоянии». «Но ведь в новом классе учатся рунные ведьмаки, тот же Митчелл и Купер. Что с ними? Им позволено повысить уровень?» Тревога еще заметнее отразилась на лице Сильвер. Я взяла их на свой страх и риск. Митчелл пришел вместе с Питером Соло, и пока слабоват даже как инфир, поэтому можно не волноваться. Инфиры влияния не имеют. А вот с Купером, думаю, возникнут проблемы, особенно когда откроется белая граница, и из восточного крыла выйдут девушки. Среди них, кстати, тоже есть рунные ведьмы. Но максимум, что я им позволю, — это поднять индекс до 50 и не больше. Это начальный уровень медиана. Мне в школе любовные страсти не нужны. Зато нужны бойцы, которые при необходимости смогут применить уникальную чарующую особенность. На самом деле я и сам понимал обеспокоенности директора школы, поэтому спросил о главном. «А от них существует защита?» Сильвер пристально на меня посмотрела, и в ее глазах я прочитал однозначный ответ — Его она и озвучила. Если бы от влияния рунных адептов существовала защита Рэй, их не держали бы в рабском положении. Им внушают, что они слабы и обязаны подчиняться. И они подчиняются. Единственные, на кого их очарование не распространяется, это черные волхвы. Но волхвов осталось так мало, что это нисколько не меняет дело. Кто бы сомневался, что на черных волхвов хоть что-то влияет? — Если бы их было больше, они бы с легкостью поработили мир. И тут я вспомнил про Софи. «Кстати, насчет черных волхвов, док. Я бы не стал безоговорочно доверять Софи. У нее какие-то делишки с кланом Соло». Сильвер с равнодушием пожала плечами. «У Софи могут быть делишки с кем угодно. Для нее нет авторитетов, она никому не подчиняется. Но могу сказать точно, Софи любит Ранстат и никогда не предаст его». Уж за столько-то лет все в этом убедились. Но Бартолла, как мне показалось, имеет на нее влияние. Я не совсем понимал ту безалаберную легкость, с которой директор школы взяла на работу опасного и неуправляемого черного волхва. Никогда бы так не сделал. «Тебе показалось», — все с тем же безучастием ответила Сильвер. «Если Софи выполняет чью-то просьбу, значит, так нужно самой Софи. Значит, она увидела в этом смысл». Софи ничего не делает просто так. Например, вести уроки родового этикета в этом году она согласилась не потому, что ей нравится преподавать. Это лишь значит, что она видит в своем поступке позитивные перспективы для Ронстада. Очень далекие перспективы. Но хватит, Софи. Сильвер отошла от меня на шаг, быстрым движением стянула с рук перчатки и отбросила их в сторону. «Что ты знаешь об искусстве призыва?» Я тоже шагнул назад, подальше от своего непредсказуемого тренера. Но перед внутренним взором почему-то предстала Джозефин Ардо и та сцена, когда я зажимал девушке рот, чтобы не позволить вызвать к бою шепот, а беспомощная и разъяренная Джо билась в моих объятиях. Ну а потом в памяти всплыла Гарпия Кай, ее седые мерцающие волосы и шелестящий голос, от которого не было спасения. «Мастера по призыву вызывают шепот», — ответил я. Задумался на секунду и добавил. «Ещё в их арсенале есть мёртвый сон или что-то такое?» Чёрт меня дёрнул об этом упомянуть, но мне до сих пор было любопытно, как девушка из красного капкана умертвила парня на глазах у публики, а потом явилась ему во сне. «Мёртвый сон?» — сощурилась Сильвер. Её глаза опасно блеснули. «Хочешь его увидеть?» «Хочу или не хочу, ответить я не успел». Сильвер вытянула руку в мою сторону, раскрыла ладонь и тут же сжала ее в кулак. Свет померк до полумрака, а что случилось дальше, я не совсем понял. Точнее, совсем не понял. Все поглотила тотальная тишина, и странное возникло ощущение. Чувство нереальности происходящего. Сильвер раздвоилась в моих глазах. Одна из женщин замерла в прежней позе с вытянутой рукой, а вторая отступила в сторону. Я смотрел на нее сквозь поднимающиеся марево, а вокруг россыпью прозрачных бисерин летала влага, взвешенная в плотном воздухе. Сильвер указала пальцем куда-то мимо меня, на пол. Я обернулся, причем хотел сделать это быстро, но вышло настолько медленно, будто пространство превратилось в тягучий кисель. Я с трудом преодолел его сопротивление и увидел самого себя, лежащего на татами без сознания или мертвым. Потом снова повернулся к Сильвер, к той, второй Сильвер, глазами спрашивая у нее, в чем дело. Произнести это вслух у меня почему-то не вышло. Судя по всему, она тоже не могла говорить, поэтому использовала жест, поднесла руку к собственному горлу и черкнула по нему большим пальцем, а потом опять указала на пол. — Ты мертв, Рей. однозначно говорила она. — От неверия я нахмурился. И пока я хмурился, косясь на свое бездыханное тело, признаюсь, жутко было видеть себя мертвым, Сильвер подошла ко мне и взяла за руку. Потянула за собой по кругу ринга, мягко, покошачьи ступая босыми ногами. Взмахнула рукой, и бисерины влаги отлетели выше, закружились над головами в серебристом вихре. Мы обернулись на самих себя. Первая Сильвер продолжала стоять истуканом, вытянув руку перед собой, а я так и лежал мертвым на полу. Пройдя по кругу, директор подвела меня к моему телу и отпустила руку, а потом с чудовищной силой толкнула в грудь. Я завалился на спину, на пару секунд зажмурился от удара и тут же открыл глаза. Россыпи бисерин в воздухе исчезли, да и сам воздух потерял ту плотность, из-за которой собственные движения оказались медленными и тяжеловесными. Сверху вниз на меня смотрела Сильвер, и теперь она не двоилась. «Это был мертвый сон». Сообщила она, как ни в чем не бывало. «Ты пролежал покойником порядка трех секунд». Увидев, что я недоверчиво прищурился, она добавила. «Не веришь? Тебе показалось, что дольше? Это потому, что в мертвом сне время идет в сто раз быстрее. Я не преувеличиваю. Ровно в сто раз. Но в любом случае, дольше, чем на три минуты в реальности, человека лучше не умертвлять. В мертвом сне за это время проходит пять часов». «Этот прием не используется для боя, потому что и самого мастера по призыву делает уязвимым. Зато некоторые адепты используют его для тайных встреч. Ведь никто никогда не узнает, что они делали там, во сне, без посторонних глаз». Это прозвучало настолько двусмысленно, что я прокашлялся. «Ну да ладно, это своего рода развлечение», — спешно отмахнулась Сильвер, пока я поднимался на ноги. «Вернемся к шепоту». Адепты призыва часто его используют. Он способен сбить с ног или связать противника, временно лишить его сознания или подавить волю к сопротивлению. Но шепот бывает разный. Это зависит от выбранного адептом пути. Всего путей три. Путь черной вдовы доступен только женщинам. Его выбирают те, кто повышает индекс КОДО, пожирая плоть адептов мужчин. Жуткий и страшный путь. Он запрещен законом города. За этот путь казнят без промедления. — А как же Кай? — Сильвер кивнула. — Кай — единственная в Ронстади, кому позволен путь черной вдовы. И мы миримся с этим, потому что только она способна истреблять Харпагов. Даже я ей в подметке не гожусь. — А ты откуда, Кай, знаешь? Я поморщился. Для меня это была та еще тема для разговора. — Она меня сожрать собиралась. Сильвер уставилась на меня с тревогой, которая тут же сменилась усмешкой. «Хм, на месте-ка я бы тоже тебя сожгла. «Ну, спасибо», — мрачно ответил я. «Ничего смешного, согласна». Тоже помрачнела Сильвер. «Есть еще один запрещенный и страшный путь — путь вампира. Он доступен только адептам-мужчинам. индекс кодо они повышают, поглощая кровь адептов-женщин. Говорят, вампиром был сам архитектор, но он давно сошел с этого пути». «От такой новости я даже рот открыл». «Архитектор пил кровь?» «Так говорят. Но, возможно, это всего лишь чьи-то выдумки». «А где архитектор сейчас, док?» Она будто не услышала моего вопроса. «За путь вампира, как и за путь черной вдовы, казнят незамедлительно», — продолжила она. «Поэтому для мастеров по призыву открыт лишь один путь — путь Соломона. В их распоряжении 72 демона из гримуара Лемегетон». «Недурно». Оценил я, будто знал, что такое лемегетон. Каждый демон имеет свое назначение и свою печать. Для призыва адепт должен иметь при себе все печати, и желательно, чтобы они были несмываемы и находились под рукой. С этими словами Сильвер сдвинула ворот куртки своего кимоно и оголила плечо. Вся его поверхность темнела мелкими татуировками в виде замысловатых схем треугольников. Я с удивлением уставился на плечо Сильвер, но разглядеть особо ничего не успел. Она спрятала схемы под кимоно. «На моем теле 72 татуировки», — добавила она. «И я могу в любое время призвать нужного мне демона. Многие мастера по призыву рисуют на теле печати, потому что так удобнее, чем носить с собой целую стопку карточек с рисунками. И это не предел, как оказалось. Недавно я познакомилась с человеком, у которого на теле 73 печати». Джозефин Ордо меня порадовала несказанно. «Джо?» — я не смог скрыть изумление. «Во-первых, от того, что на теле Джо имелись татуировки, а во-вторых, что их так много. Где она их все разместила и кто их наносил? Поинтересуюсь потом при случае». «А почему ты так удивляешься, Рей? вскинула брови Сильвер. «Думала она совсем глупышка?» «Ошибаешься. Девочка весьма перспективная». «Создать совершенно новую печать демона далеко не каждый сможет. Как она умудрилась это сделать, ума не приложу, но 73-й демон не состоит в Лемегетоне и подчиняется только своей хозяйке, Джозефин Ордо». Все же услышать такое от Джо было необычно. Я, конечно, не считал ее глупой бездарностью, но не представлял, что ее «изобретения» имеют хоть какую-то пользу. «Вот тебе и изобретательница». Видимо, я невольно расплылся в улыбке, потому что Сильвер тут же осекла меня, выставив указательный палец. «Не вздумай, Рэй, я не подпущу тебя к этой девочке, даже не надейся. Твое влияние для нее губительно, никаких увлечений!» А вот это было уже слишком, обвинять меня в том, чего по определению не может быть. «Какие увлечения? Джо сама по себе, док!» «Я знаю, о чем говорю», — многозначительно ответила та. Вздохнула и махнула на меня рукой. «Ладно, приступим к мутациям, самому виртуозному искусству из всех». Она указала на подставки с холодным оружием, что стояли у правой стены зала. «Выбирай любое и покажи, что ты умеешь». Чего уж скрывать, умел я немного, и Сильвер это понимала. Как мастер мутаций я был настолько слаб, что всегда нуждался в связующей жидкости. Без нее мутировать материалы у меня не выходило. Ведь одно дело принимать овиум и орудовать химическим кодо в лаборатории, создавая из стекла и олова побрякушки мелкими партиями. И совсем другое дело брать под управление природное кодо и мутировать крупные вещи в полевых условиях собственными руками. В этом плане у меня не имелось почти никакого опыта, зато подпирало желание его получить во что бы то ни стало. Из всего арсенала оружия я выбрал не слишком тяжелый полуторный меч, чтобы удержать его в одной руке. Директор попросила прихватить для нее и второй бастард. Мы встали друг напротив друга, приготовив оружие к бою. «Итак, Рэй», — сказала Сильвер, заметно напрягшись. Мечом, как я понял, еще вчера владела она слабовато. «Мастера мутаций, ребята, опасные и искусные. Они способны сделать оружие практически из всего, что попадается им под руку. Им не подчиняются только дерево, чужая живая ткань и вода. Все остальное им подвластно». Металл и стекло, их любимые материалы, с камнем и песком все намного сложнее. Сильвер махнула мечом со свистом, резанув воздух у меня перед носом. Я не шелохнулся, ожидая настоящего, а не обманного выпада. Но Сильвер снова заговорила. Мастера мутации могут влиять на материалы в трех вариантах. Вариант первый — мутировать вещь, сохраняя ее свойства. Вариант второй — мутировать вещь, меняя ее свойства на свойства другого материала. Вариант третий, почти никому недоступный — мутировать вещь, вбирая свойства материала в собственное тело. Я шагнул назад, не веря ушам. «В смысле? Хотите сказать, что можно...» Я умолк, не зная, как закончить фразу. Полученная информация не укладывалась у меня в голове. «Да, именно это я и хочу сказать, Рей. подтвердила Сильвер с улыбкой на меня, взглянув. Таких мастеров мутаций за свою жизнь я пока не встречала, но, возможно, еще встречу. Она подняла свой меч выше и добавила, оглядывая клинок. «Вобрать свойства стального бастарда в кости своей руки или в кровь. Как тебе такая мутация себя самого?» Я прикусил губу. Она еще спрашивает. «Да это запредельно! Вбирать в свое тело металл!» Увидев мое неприкрытое восхищение, Сильвер покачала головой, мгновенно спустив меня на землю. — Тебе это недоступно, Рей, по крайней мере, сейчас. Ну, а я хочу, чтобы ты знал, что такой прием существует. А теперь мутируй сталь своего меча по первому варианту. — Мне нужна связующая жидкость, — поморщился я, ощущая себя совершенно бессильным. — Ничего тебе не нужно, кроме Кодо и Воли, — рявкнула Сильвер и бросилась в атаку. Я отскочил, еле увернувшись от махнувшего у рёбер клинка, скользящим блоком отразил удар. Не дав и пары секунд на передышку, Сильвер снова обрушил на меня меч, целясь прямо в грудь и предплечья. Рубящие махи сыпались на меня без устали. «Мутируй меч!» «Я сказала, мутируй!» «Немедленно!» Сильвер всё дальше теснила меня к краю ринга, наращивая силу атаки. От беспрестанного натиска клинков зазвенело в ушах. «Шаг! Удар!» Шаг, блок, лязганье стали, скрип и перезвон оружия. Быстрыми и частыми шагами мы изрисовали ринг витиеватыми рисунками схватки. Я отбивался, не успевая даже подумать о Кудо, не то чтобы его почувствовать. Однако мысли все чаще возвращали меня к тому ощущению внутренних переливов силы, что потоками сочились по сухожилиям, овивая кости и сосуды. Однако сталь все равно не подчинялась мне». «Меч — продолжение руки! Твоей собственной руки!» — продолжала орать мне Сильвер, снова и снова обрушивая на меня бастард. «Управляй, Кодо! Мутируй! Подчини себе! Не разочаровывай меня, Рей! Не будь слабаком!» От ее слов я внутренне содрогнулся, но это никак не повлияло на мои отношения с Кодо. Никакой связи между пылающей кожей ладони и холодной сталью меча я не чувствовал. «Черт, как же не хватало связующей жидкости!» «Рэй, ну же!» — подстегивала директор. «Меч! Удиви меня, адепт!» «Ничего не помогало, ничего!» И тогда Сильвер пустила в ход стальные когти левой руки. Крепкие и искрящиеся молниями они удлинились на моих глазах. Директор набросилась на меня с новой силой, вложив всю мощь кодов удары, еще более виртуозные, чем раньше. Ее меч рубил воздух с одной стороны, когти рассекали с другой. Сильвер сосредоточилась как никогда, щурилась от напряжения и желания заставить меня сделать то, что она хочет. Но я ничем не мог ее порадовать. Моя ладонь до боли жгла невероятная сила Кодо, но сталь бастарда оставалась непокоренной. Рей, черт тебя дери!» — прорычала Сильвер. «Покори металл! Не зли меня, паршивец!» Ее когти все-таки добрались до меня, полоснули по груди так, что от внезапной боли перехватило дыхание. Я отшатнулся, еле удержавшись на ногах, но Сильвер не дала мне ни вздохнуть, ни опомниться. Она отбросила меч, выпустила когти на второй руке и ринулась в наступление, готовая рвать и кромсать на куски. В этом я не сомневался. Уж своим-то оружием она владела мастерски. Пощады я не ждал. Острые пластины когтей мелькали передо мной всё чаще, трещали, искрились молниями, обдавали жаром, вокруг плавился воздух. Весь мокрый от пота и крови, сочащейся из раны на груди, я еле отбивал нарастающие удары обеих рук Сильвер. В ушах стоял свист и звон, и в какой-то момент я понял — сейчас пропущу, пропущу удар, вот сейчас. Не этот, так следующий. В ту же секунду когти Сильвер с лёгкостью пронзили ткань моего кимоно, прорезав дыры и размашисто полоснув меня от плеча до кисти руки. Ощущение, будто кипятком ошпарили. Именно в этой руке я и держал треклятый меч. От болевого шока пальцы мгновенно разжались, выпуская оружие. С мерзким дребезжанием оно упало на татами. Я обхватил обездвиженную руку, тихо зашипев и застонав одновременно, и тут же увидел, что Сильвер не собирается останавливаться. Ее глаза, заполненные чернильной темнотой, тлели жаждой битвы. Когти поигрывали, раскаленные до красна. — Покори металл или умри, мой ученик! — прошептала она. Весь ее вид говорил, — ты разозлил меня, Рей, и этой атаки тебе уже не отбить. Куда уж очевидней. Я подхватил валяющийся у ног меч, но взял его не за рукоять, а за клинок рядом с гардой, там, где заточка была не такой острой. Раскаленная потная ладонь обхватила нагревшуюся от кожи сталь. Только вряд ли мне хватит этого против разъяренный Сильвер. Нужен был второй меч, а он лежал под канатами на краю ринга. Оценив расстояние, я метнулся туда, но Сильвер оказался быстрее. Горячие острия когтей резанули меня по спине, от боли я выгнулся и упал на живот, но тут же перекатился на бок. Хорошо, что я это сделал». Сильвер всадила когти прямо в пол ринга, точно в то место, где только что была моя голова. По полу расползлись молнии, и только сейчас до меня дошло. Когти, костлявые руки, молнии, черные глаза. Это воплощение одного из 72 демонов Лемегетона, которого она чаще всего вызывает. Правда, подумал я об этом лишь мельком, ничтожным краем сознания, пока несся ко второму мечу. Схватить-то я его успел, но тут же снова был сбит с ног демоническими когтями Сильвер. На этот раз она располосовала мне заднюю часть бедра. Зато в руках у меня имелось два меча. Мозг моментально придумал, что с ними сделать. Только бы получилось. Сильвер подмяла меня под себя, и мы покатились по полу. Я, обхватив мечи, она вонзив когти мне в плечи. Собрав всю свою волю, я извернулся, навалился на Сильвер сверху и всадил колено ей в живот, а потом, размахнувшись, разом вонзил оба меча ей в костлявые запястья. Металл начал мутировать так быстро, что менял форму прямо на глазах. Мечи расплавились, как парафиновые свечи, потекли по пальцам Сильвер, окутывая ее острые когти. Через несколько секунд обе ее ладони сковали стальные перчатки, намертво слитые с полом. Сильвер тяжело задышала, понимая, что попалась в ловушку. Задергалась, выгнулась всем телом, охваченная бесовским безумием. Но, по моей задумке, это было еще не все. Я быстро выдернул из ее волос две металлические иглы-заколки и воткнул их в пол по обе стороны от изящной шеи Сильвер. Она замерла, тут же перестав дергаться, но следила за каждым моим движением. Я загнул иглы вокруг ее шеи, сплавил их концы вместе, а потом превратил серебряное кольцо в крепкий железный обод. И пока я это делал, сам не переставал давить на живот Сильвер одним коленом, нависнув над ней и контролируя любые попытки сопротивления. Но она больше не сопротивлялась. Пригвожденная к полуринга, Сильвер пожирала меня гневным взглядом. Лицом к лицу мы смотрели друг другу в глаза невыносимо долго, и оба тяжело дышали. под с моего лба и носа капал на лицо Сильвер. Она этого даже не замечала, но постепенно звериная темень уходила из ее глаз. И я бы еще долго на нее давил, если бы она в конце концов не потребовала. слез с директора школы, рей. Бой окончен. Чудовищное напряжение разом спало, будто потух его внутренний источник, лавиной обрушилась усталость. Я отпрянул от поверженной сильвер и тоже повалился на спину рядом с ней. И только теперь ощутил всю тяжесть последствий схватки. Серьезные порезы, что нанесли мне острые когти, дали о себе знать волнами жгучей нарастающей боли. Кровь растеклась по татаме вокруг меня и обильно пропитала кимоно на спине. Первый поднялась Сильвер. Однако из моей ловушки она высвобождалась долго, пока не применила мощный кинетический эрк. Металлические осколки перчаток и ошейника разлетелись по рингу от взрывов энергии ее кодо. Она встала рядом со мной и несколько минут наблюдала, как я постепенно теряю сознание. Вместо того, чтобы помочь, она с дьявольским хладнокровием ждала, когда я умру от потери крови. Только зачем ей моя смерть? Глупо обучать ученика с таким усердием и риском, чтобы потом убить его на тренировке. Нет, Сильвер ждала чего-то другого. Это последнее, о чем я успел подумать, перед тем, как она наклонилась ко мне и тихо сообщила пару странных новостей. Наконец я встретила того, кого никогда не встречала. Твоя кровь только что вобрала в себя часть металла, осколки стали, что валяются вокруг тебя. Их расплавила твоя кровь. Я предполагала, что в тебе это есть, чувствовала. Ты станешь великим адептом, Рэй Питон, если перестанешь валять, дурака. И еще кое-что. Я слишком тебя покалечила. Мне придется пригласить сюда старшую медсестру. Поэтому... «Будь любезен сохранить хотя бы крохи самообладания. Не порти мне нервы. Договорились?»